Глава 39. Кречет сказал очень серьезно. «Виктор Александрович, я не могу вам приказывать». «Так как вам удалось отвертеться от армии?» «Много дали в лапу?» «А то бы призвал сейчас, одел бы погоны, встать, лечь, упал, отжался. Даже не могу просить какое-то время не выходить из дома». «Понимаю, собачки надо гулять, вызывая справедливый гнев соседей своими кучками под их окнами. Но на некоторое время я пересажу вашего шофера за руль своего автомобиля. Черт, надо будет заказать еще хотя бы один. А в чем будете ездить, вы удивился я. На танке. По Москве удивился я. Прорвалось все-таки генеральское». Он засмеялся. «Здорово бы». Но пока только по танкодрому, затем по ровному такому полю маневры. Надо посмотреть наши мускулы, сможем ли мы показать зубы на то. Пока только лаем, но пусть видят, что можем и куснуть, если загонят нас в угол, а они уже почти загнали. Нам нечего терять, как Прозорливый сказал по этому поводу Великий Блок. «Надолго?» Дней пять не больше, а то и два-три. За это время, надеюсь, ничего не случится. Хотя, конечно, пахнет порохом. Не от границ, а из-под двери любого кабинета». Я пытливо посмотрел ему в лицо. «Вы полагаете, что мне настолько опасно оставаться? Тогда, быть, может отправиться с вами?» Он подумал, отрицательно качнул головой. «Там будут учебные танковые бои». Правда, стреляют только холостыми, но грохота и дыма, как на Везувии. Даже у меня потом с недели в ушах, как в Елоховской. А моя голова чугунная, хоть лопы медный. Да и Мирошник пусть не сидит, а то оклад, ого-го, а неделю жить на халяву? Нет, пусть он и возит. А ваш Володя, у него оклад поменьше. Пусть пока пошабашит к зарплате. Они все шабашат. Глаза его оставались серьезными. Клиновичичевский примостился на стульчике возле двери, терпеливо ждал кречета. Марина принесла и ему чашечку кофе. Он рассыпался в извинениях, не хотел мешать, просил не обращать на него ни малейшего внимания. Команда трудилась за круглым столом, но небольшие столы появились и по углам зала. Кабинет преобразился, компьютеры появились во множестве, даже Коломеец умел попадать с пальцем по клавишам, а Коган и Мирошниченко не расставались вовсе. Сейчас Мирошниченко сидел за самым дальним столом, загораживая спиной экран, что-то высматривал секретное, подсчитывал. На столе когна два компьютера, он переводил взор с одного экрана на другой, сличал, хватался за голову, нервно колотил по клавиатуре. Сказбуш писал, писал, наконец, с отвращением отшвырнул листок. Черт, нам так хочется победы русским, что черт знает, за что цепляемся. Кулибин наш. Всем Архимедам, Архимед, ладно. Русские слоны. Самый толстый на свете пусть, русские часы, самые быстрые в мире, стерпим, но уже с восторгом говорим, что наша русская мафия заполонила Америку, Европу, что она самая крутая и жестокая, что теснит других подонков. Тфу, Краснохарев... Поднял голову от своих расчетов, затуманенные глаза медленно сходились в фокусе. «Святая правда, Илья Парфенович, раз приехал из России, значит, русский». «Знаем, какие русские понаехали. Разрешение на выезд брали в Израиль, мол, на родину, а все, как один, оказались в Бруклине». Там ослиной мочой бензин разбавляют, дом да отцу без сертификатов продают. Коломеец услышал смешок, с недоумением поднял голову, понял, сказал с пафосом. «Как вы правы, Илья Парфенович!» «Я со стороны работника культуры скажу, что порнозвезды уже заседают в парламенте, дочери профессоров мечтают о работе проституток, гомосеки уже не просто тоже люди, а чуть ли не лучшая часть человечества, ибо ломают старую мораль общества». В кино миллионеры женятся на профессионалках-проститутках, наемные убийцы оказываются лучше и порядочнее, чем добропорядочные граждане. Бог мой, до чего же евреи довели мир? Они посмотрели на Когана, но тот упорно игнорировал окружение. Перед ним на экране компьютера высвечивались колонки цифр, Пальцы Когана бегали по клавишам калькулятора. Я ревниво покосился на заставку, так и есть. Министр финансов по интернету влез в свежие документы Международного фонда, копается, сличается своими записями. Ничего секретного, но протоколы еще не получены, а он спешит увидеть первым. «Еще вчера просил программистов связать его то с той программой, то с другой, а сегодня уже сам». «То-то морда сонная, глаза красные, явно днем работает как министр, а по ночам учится на хакера». Сказбуш шумно вздохнул, хотел было углубиться в расчеты, но разминка показалась короткой. «Да и что за разминка, если не получил ответный пас?» — подумал, сказал глубокомысленно. Любой мусульманин принадлежит всему исламскому миру. Что-то вроде советского человека, который дома, как в Белоруссии, так в Армении или Чувашии. Потому страны ислама так помогают друг другу. Потому в Чечне и Таджикистане сражаются люди разных стран лишь потому, что помогают своим единоверцам. Когда русский Иван Петров, мусульманин, Приезжает в Иран, Кувейт или Арабские Эмираты, он приезжает к себе домой на родину. Это его страны тоже. Родины даже. А вот в России все еще чужак, хотя за Россию проливал кровь. Вроде евреев, согласился Коломеец понимающе, те везде дома. Либо их Христу кланяются, да молят Бога Израиля их помиловать, либо президент еврей, надо бы к речту присмотреться. Хм, у него нос расплющен, челюсть сломана, переносится перебитая, возразил Сказбуш, — значит, не еврей. Он какой виз Коган поднял, когда-то ему палец дверью прищемил. Чуть в оппозицию не перешел. Чувство юмора у министра культуры было на уровне Эйнштейна. Тот тоже не мог придумать ничего остроумнее, чем показать язык или фигу. А сам хохотал громко и с удовольствием, когда кто-то поскальзывался на апельсиновой корке. Хлопнула дверь, стремительно вошел к подтянутый и хищный, словно уже выбрал жертву, с порога поймал. О чем речь? Хохотнул, добавил что-то по адресу министра финансов. Клиновичичевский поглядел на Кречета с опасливым осуждением. На Когана бросил сочувствующий взгляд, полный скрытой поддержки. У него с юмором еще слабее, чем у Коломицы, и он взглядом давал понять Когану, что, мол, не все в России так думают, и здесь, кроме Кречетов, хватает и голубей. «Терпи, когда-нибудь и эту гнусную диктатуру свалим». Не понимает, что если бы Кречет был антисемитом, то от всех Коганов в пределах окружной дороги остались бы только быстро высыхающие мокрые пятна. Коган это прекрасно понимает. Потому на каждую издевку президента и его генералов отвечает двумя, благо люди с погонами кормят не одно поколение остротами и анекдотами. И Коган, и министры таким нехитрым способом быстренько отдыхают от мозговой атаки. Слегка погавкались, и снова мозги, как новенькие. Я сам из небритых героев, героев без фразы, как называли наше поколение... Слова их порою грубые, но самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. Потому меня не коробит, когда кречет, называет Когана житовской мордой, а тот всесильного президента, держи мордой. Если бы они хоть на миллионную долю процента так думали или считали, что тот, кого обзывает, может принять всерьез, то раскланивались бы с преувеличенной любезностью Даже грубый кречет раскланивался бы. Умеет же, видно, раскланиваться, умеет каждый полуинтеллигент или даже грузчик. А вот не раскланиваться надо уметь. Здесь шик, умение и высшее уважение к собеседнику, его уму и пониманию. Я слышал, как Коган вздохнул. Жизнь так коротка, сколько гадостей успевают наделать кречеты. Кречет подтвердил, потому что свобода. Уже говорим все, что думаем. Жаль, думаем еще кто чем. Краснохарев сдержанно хмыкнул. Сам по своей тяжеловесности и медлительности шуточками бросался крайне редко, да и вряд ли родил бы хотя одну удачную, но слушал с удовольствием. Клинович заговорил ровно, в голосе слышалась и странная настороженность, и отчаянная надежда, что президент все же поступит не так, как о нем говорят, а верно и справедливо. «Господин президент, у меня есть сведения, что в наших тюрьмах дожидаются расстрела 270 человек», — кречет кивнул «Верно». Но это вовсе не секретные сведения. «Господин президент, высшая мера отменена почти во всех странах. Нас не принимают в Совет Европы только потому, что у нас все еще... Да знаю!» — перебил Кречет. «Но разве в Штатах, на которые вы молитесь, смертной казни нет?» Ничего, наша мафия еще год-два поработает в этой мирной Европе, так там не то что смертную казнь, там вовсе военные режимы введут. А у нас, дорогой Аполлон Вячеславович, смертной казни ожидают только законченные убийцы, те, кто совершил по несколько убийств, не случайных, а намеренных Клиновичичевский развел руками. Жалобные глаза за выпуклыми стеклами очков часто-часто замигали. Господин президент, из этих законченных убийц, так их называют в прессе, 35% всего лишь законченные алкоголики. Не просто пьющие, а алкоголики. Безнадежно больные. И еще... «Тридцать процентов убийц — это психически больные люди. Вы уверены, что они заслужили смертную казнь?» «Уверен», — ответил Кречет, непоколебимый, как утес на Волге. «Их нельзя казнить, их надо лечить. Почему?» «Так поступают во всем мире», — сказал Клиновичичевский твердо. «Во всем ли? Если не считать слаборазвитые страны с диктаторскими режимами». Такие, как США, Китай, — сказал Кречет без улыбки, — они своих преступников казнят без жалости. Я видел, что министры на Клиновичевского смотрят с любовью и жалостью. Он прав, абсолютно прав. Но все мы живем. Не на Марсе, где все поют. А зимы не бывает. Сказбуш решил прийти на помощь Кречету или же просто не смог сдержаться. А почему этих самых алкоголиков и психически больных мы обязаны лечить? Клиновичевский задохнулся от возмущения, смотрел остановившимися глазами, а Кречет сказал ровно: "Ребят, подготовьте указ." У нас нет денег, чтобы штат профессоров нянчился с убийцами, излечивая их от мании убийства. И нет миллионов, чтобы тратить на таких, когда в стране дети доедают, учителя сидят без зарплаты, а нормальные и здоровые люди содержат этих убийц, сумасшедших психопатов. Вы, дорогой Аполлон Вячеславович, живя на облаках, заботитесь о правах этих убийц». А я, президент, увы. Находясь на грешной земле, забочусь о тех людях, которых эти мерзавцы убили, и они будут расстреляны. Клиновичевский отшатнулся, словно его ударили. Лицо Кречето было злое, как у волка. Клиновичевский бледнел, но в то же время в его лице и фигуре словно бы пробуждалось странное достоинство, Он выпрямился, брови приподнялись, придавая лицу гордое и слегка надменное выражение. Темные круги под глазами придавали вид солидного государственного деятеля старых времен, когда правители все были красивыми и благородными, а не раскормленными боровыми. Хрипловатым голосом, бесцветным от усталости, но однако же исполненным непривычного достоинства — Он произнес, «Господин Президент, я вынужден выйти из состава вашей команды!» Кречет спросился с встревоженным любопытством, «Что-то случилось?» «Я выхожу», — повторил Клиновичевский. «только это имеет значение!» Кречет участливо и серьезно поинтересовался. «Аполлон Вячеславович!» «Вы можете сказать причину?» «Я не согласен с вашими методами правления», ответил Кленович твердо. «Я считаю их диктатурой. Вы нарушили все права, до которых могли дотянуться». Глаза Кречета были серьезные. Смотрел он с симпатией и грустью, развел руками. «Я понимаю вас, Аполлон Вячеславович». Все же примите мое признание в глубоком уважении. Если даже мы не сможем работать вместе, то хотя бы давайте сохраним чисто человеческие отношения. Как-нибудь за чашкой кофе Клиновичичевский прервал. Простите, господин президент, мне, скорее всего, скоро придется скрываться в подполье. А когда попадусь, «У вас, уверен, будет отличная сыскная служба. Какая чашечка кофе у заключенных!» Он с достоинством поклонился, повернулся и, провожаемый нашими взглядами, пошел к двери. Я ощутил недосказанное, что Кленовичичевский удержал из вежливости, но что и так читалось по его походке, по старчески сгорбленной спине, Вряд ли даже удастся побыть заключенным. При диктатуре просто. Убит при задержании, застрелен при попытке к бегству. Хорошо, если не скажут, что убит в пьяной драке с бутыльником. Когда дверь закрылась, кречит вздохнул, тяжело опустился за стол. Преодолевая странное оцепенение, я заставил себе раскрыть рот — «Чечня!» — кричит, поднял голову злой и взъерошенный, словно волк с еще вздыбленной шерстью. «Что? Чечня!» — повторил я настойчиво. «Проклятая ненавистная Чечня!» Помните, как всех наших тряхнуло, когда даже на инаугурации их президента на праздничных столах стояли только минеральная вода и Кока-Кола? Но... — повторил он почти с угрозой, — я поморщился. — Вам бы извозчиком, господин президент. Если хотя бы часть населения примет ислам, то ровно настолько уменьшится процент алкоголиков и пьяниц, и вообще пьющих. Уже не Горбачев будет следить за соблюдением сухого закона, на который всем наплевать, а сам Аллах, что все видит. от которого не укроешься. Он вздохнул. Доживем ли? К мусульманству чересчур враждебные отношения, потому что мусульманство, мол, это вера врага. В России из каждых десяти войн девять были со странами ислама. Но если появятся русские мусульмане, подумать только. Русские мусульмане. Хотя их уже немало. Но как это не дико, Первыми русскими мусульманами стали военнопленные, что познакомились с исламом либо в Афганистане, либо у чеченцев. Приняли ислам не для того, чтобы облегчить себе участь. Кто мешал тут же отказаться, оказавшись в глубинах России, но упорно соблюдают предписания ислама. выдерживая насмешки и преследования со стороны тупых и злобных обывателей. Мне положили вчера на стол сводки. Сколько молодых русских парней приняло ислам? Мало. Согласен. Но что удивительно, никто не отрекся. Ладно, сегодня день тяжелый. Надо успеть многое. А с полудня я улетаю на маневры.